Глава шестая. Мыло ужасно щипало глаза, заползало с клизкой пенкой под старшей колом от туши ресницы и буквально разъедало зрачки. Я нащупала кран, сделала напор воды сильнее и попыталась смыть приправленный мылом макияж. Распахнуло веки шире, закидывая туда пригоршнями воду, но противное раздражение, казалось, забралось уже и в слизистые, и под кожу. Теперь еще и ходить весь вечер с вампирски красными глазами перед этим попугаем. Рядом как раз раздавалось его противное карканье. Ржет еще, вот балбес. «Очень смешно», — прошипела я, пытаясь разглядеть свое отражение в зеркале. Размытый, почти неузнаваемый силуэт с черными кругами под глазами говорил о том, что еще пару раз точно мне придется воспользоваться гадким, разъедающим все живое мылом. Мужская фигура, высокая, крепкая и орудущая шуршащим бумажным полотенцем, заботливо кружила вокруг меня. Еще немного, Мария Георгиевна!» — усмехнулся он, вкладывая мыло в мою ладонь. И от электричества, трескучим забором, вставшего между нами от этого прикосновения, у меня моментально перехватило дыхание. Все ругательства, заготовленные заранее для наглеца, разом застряли в горле. «Чёрт, чувак, хватит кружить вокруг меня, от тебя так и искрит, сейчас все вспыхнет!» Пара неуверенных движений, и мои ладони опять намылены. Протянула руку, чтобы положить мыло, и вновь почувствовала уверенное мужское прикосновение к своей кисти. Помогает. Вот кто его просил, ухажор, блин Вот так, слепыш, еще немного, и от мерзкой штукатурки не останется и следа. Он наклонился к самому уху. Черт, лучше бы на меня вывалили раскаленные угли. Они обжигали бы меньше, чем его дыхание сейчас на моей коже. И зачем таким красивым девочкам косметика? Никогда не понимал. Кто красивый, я? Жар, зародившийся где-то под ребрами, горячими волнами уже растекался по всему телу. Сейчас свитер насквозь промокнет от волнения и стыда. Он считает меня красивой. Что ты там кружишь позади меня? Щедро поливая лицо водой, воскликнула я. Маш, а, ты можешь хотя бы один вечер не быть кактусом? «У меня уже передозировка. Никто за всю жизнь на меня столько не наезжал, сколько ты за последние двое суток». «Сам ты кактус!» — бросила я, ожесточённо перетирая между подушечками пальцев слипшиеся ресницы. «Ну вот». Пользуясь моей беспомощностью, этот тип продолжал бесстыдно меня лапать. То рукой заденет, то ногой, то локтем, то плечом, и каждое касание, как удар молнии, будто ко мне дефибриллятор прикладывают. «Сейчас ты умоешься и станешь милой, доброй, румяной и сладкой, как пустила». «Ты там шаманишь или желание загадываешь?» — пискнула я от очередного прикосновения. «Ты не меня описываешь, а какую-то зефирину». «Так и есть, ты моя зефирная ведьмочка». Я взяла из его рук бумажное полотенце и промокнула лицо. Брррр, глянула в зеркало. Я, конечно же, не ожидала увидеть изысканную аристократическую бледность, но реальность печалила еще больше». Из отражения на меня смотрел печальный болотный гриб с таинственной синевой под глазами. Промокнула несколько раз, потерла. Ладно, и так сойдет. Обернулась к расписному кокоду с кахалком. Его лицо, наоборот, уже было чистым, как белый лист. Он что, сделку с дьяволом заключил? Или белизной умылся? Посмотри, какая хорошенькая. Взял мокрые комки полотенца из моих рук и швырнул в мусорное ведро. «Немного убрать черноту из складок по глазами, и будет...» «А ты сам!» — прервала я наглеца на полусловие. «Гляди, у тебя вон коляки то не отмылись, фу! Где?» Внимательно посмотрел в зеркало, ничего не нашел и повернулся ко мне. Я прищурилась, разглядывая его эхидную рожу, нависшую надо мной с довольной ухмылкой. «Грязь на шее, все перепачкана!» Кончиками пальцев приподняла его подбородок, беззастенчиво разглядывая татуировки черт побери давить я до одури отважное или просто уже не контролируя свое постоянное желание прикасаться к нему не хочешь попробовать отбеливатель или ну я не знаю например кислоту вот стерва дима почесал шею и сделал шаг вперед заставив меня отступить назад еще пара шагов и прижмет к стене скажи это еще раз и получишь по губам чем Губами не растерялся он, кулаком, выдохнула я, выстраивая между нами стену из моих вытянутых рук. Дима вдруг устремил свой взгляд в угол, затем в другой, оглянулся, будто отыскивая что-то глазами. «Что?» — усмехнулась я. «Потерял что-то?» «Нет», — отозвался парень, продолжая крутить головой. «Просто ищу, где ты припарковала свою ступу с метлой». «Ну тебя!» — оттолкнула его, и пулей вылетела из туалета в темный зал грохочущей музыкой. «Ты не спросила, куда мы поедем?» — хрипло спросил он на ухо, догоняя. Его голос гулким звоном отозвался в каждой клеточке моего тела, заставив мурашки разбежаться от затылка вниз по спине. Остановилась, сжала руки в кулаки, обернулась. «И куда же?» «Это будет сюрприз». Дима взял со стола пакет, набитый доверху какими-то контейнерами, закинул свой свитер на плечо и свободной рукой обхватил мою ладонь, потянул за собой, не давая опомниться. Я больше не могла сопротивляться, не могла произнести ни звука. Перебирая непослушными ногами, следовала за ним и пялилась на наши сцепленные в замочек пальцы. Такое странное ощущение. Что-то определенно происходит. И происходит против твоей воли. А ты чувствуешь какую-то дикую радость, за которую готова до боли кусать кожу на руках. «Нельзя, нельзя, не верь, не верь никому!» — это кричало подсознание. А я запихивала его куда-то глубоко в себя и просила... «Ну, хоть сегодня помолчи, а? Хотя бы сегодня я побуду глупой, счастливой дурочкой, можно?» И оно невольно отступало, отдавая сломотой в ногах и легким подергиванием в сжатых мужской рукой мокрых ладонях. «Ань!» — обратился Дима к моей подруге, перекрикивая громкие звуки, доносящиеся из динамиков. — она обернулась лишь на секунду, чтобы окинуть меня заинтересованным оценивающим взглядом. Вздернула брови, выдохнула как-то разочарованно и тут же вернулась к игре. На экране дрались два здоровенных бугая, одним из которых, судя по всему, управляла Солнцева. Вторым, очевидно, был сидевший рядом с ней незнакомец, вызванный моим разукрашкой для помощи на кухне. Третий парень устроился на столе справа, пил пиво из бутылки и наблюдал за игрой. «Ты домой идешь, Можем тебя закинуть!» обратился Дима к моей подруге. «Не!» — отозвалась она, безжалостно вдавливая кнопку в пульт. «Мне еще парней нужно выиграть UFC, потом Фифаху и Мортал Комбат. На Ведьмака они не потянут, слабаки!» Напарник по игре тут же толкнул Аньку плечом. Она весело рассмеялась. «Хорошо?» — кивнул Дима. «Тогда, парни, слушайте внимательно. Вот на эту кнопку нажимаете, из розетки выдираете, все выключаете, закрываете. Анну до двери ее дома в целости и сохранности провожаете. Запомнили?» «Ага!» — сказал парень с бутылкой в руках. — Тогда мы ушли. — Счастливо провести время! — подмигнула подруга и незамедлительно вернулась к игре. — Закройтесь! — добавил он, указывая на дверь. — Ты уверен, что они нормальные ребята? — Вот так оставлять с ними солнце на ночь глядя? — спросила я уже у выхода, бросая прощальный взгляд в зал. — Самое лучшее! Дима открыл дверь и продержал ее, пропуская меня вперед. — Не волнуйся, все будет хорошо, обещаю! Я вышла на улицу... И растерянно остановилась. Еще только начинало смеркаться, фонари не горели. Приятно пахло свежестью весной. Отличное время для прогулки в приятной компании. Мой спутник догнал меня, осторожно взял под локоть и подтолкнул вперед, где в десяти метрах от нас на стоянке стоял большой черный седан иностранного производства. Мы обошли машину сзади, щелкнула сигнализация. Дима ловко открыл багажник с закрепленными на нем блестящими цифрами 525, закинул внутрь пакет, подвел меня к пассажирской двери, открыл ее и улыбнулся. Садитесь, Мария Георгиевна. Хм, критически оглядев автомобиль, перевела взгляд на его хозяина. Очередной испорченный папенький сынок. В жизни палец-а-палец палец не ударил. Гулял, тусовался, бил татухи, менял девчонок, как перчатки. Кто я для него? Очередная игра. «Добейся жалкой Золушки на спор! И во что же ты вляпалась, Сурикова?» Дима будто прочел мои мысли, вздохнул устало и еще раз жестом пригласил сесть. «Прошу вас!» Теперь он улыбнулся так искренне, что у меня душа рухнула в пятки. «Не Каены, даже не Ягуар, простите. Всего лишь старенький БМВ пятой серии. Но если позволите вас прокатить, я буду очень счастлив». «А пошло оно все к черту, будь что будь!» Села в салон, прижала сумку к животу и свела вместе дрожащие колени. Дверца мягко закрылась, отрезая мне пути к отступлению. Теперь я в его власти. Мой спутник обошел автомобиль, быстро натянул на себя свитер, запрыгнул в салон и завел мотор. Тот заурчал довольно и тихо, как большой сытый крокодил. Дима откинулся на спинку сиденья и подмигнул мне. «Ну что, погнали?» «Угу», — робко кивнула я. Пристегнулась, приготовилась к самому худшему, но... На удивление, его манера езды оказалась спокойной и уверенной. Он даже время от времени останавливался, уступая дорогу старушкам в не самых положенных для этого местах. Наверное, рисовался передо мной не иначе. И поглядывал, не уставая улыбаться на моё лицо, не выражавшее в тот момент почти никаких эмоций. Я жутко нервничала, то и дело закусывала губу и не знала, как себя вести, о чем говорить. Так и сидела с покерфейсом, пытаясь догадаться... Куда парень меня везет? Чтобы разрядить обстановочку, Дима догадался включить музыку, сделал громче. Хорошо бы что-нибудь заводное. Но из динамиков, как назло, доносилась лирическая баллада City of Stars в исполнении Райана Гослинга. Кто-то на радио явно шутил над нами. Шикарный старенький БМВ плыл по шоссе неторопливо, как пароход, и уносил нас все дальше от центра города. Куда? Знал только водитель, а я. Я страшно переживала из-за того, что не предупредила никого из родных об этой поездке. Через пару минут за окном уже мелькали огни автострады. Последние придорожные кафе и указатели направлений на ближайшие крупные города. Мы определенно двигались в сторону аэропорта. В груди неприятно защемило. Я повернулась к Диме, пытаясь в чертах его профиля отыскать хотя бы какие-то ответы на свои многочисленные вопросы. «Я даже не знаю твою фамилию». Мой голос почему-то прозвучал, как старый скрипучий паркет. Пришлось экстренно прочистить горло, прокашлявшись. Не знаю, что заставило его вдруг так весело рассмеяться, но новенький немного наклонился на руле, затем откинулся на спинку сиденья. Его плечи буквально задергались от смеха. «Калинин!» — ответил он, пытаясь взять себя в руки. Вот тут мне стало неловко. В такие моменты герои фильмов обычно дают себе в лоб всей пятерней. Бам! Теперь он точно подумает, что я глупая и совсем недалекая. Не смогла сложить дважды два. Все в городе знали, кому принадлежат сети кафе Фреш, «Лофт» и единственный в своем роде кофейный кот, в котором работали мы с Солнцевой. И пусть никто из наших лично не видел биг босса, но фамилия Калинин точно была у всех на слуху. «Вот я балда!» «Точно!» — кивнула, натягивая рукава свитера на пальцы. Бросила на него короткий взгляд. Дима внимательно смотрел на дорогу, и я даже позволила себе улыбнуться. Он больше не пытался смеяться над моей глупостью, и это уже хорошо. В эту секунду новенький не выдержал и беззвучно захохотал, и мне почему-то не было обидно. Я тоже засмеялась, так же тихо и приглушенно втягивая голову в плечи. Это было единственное, о чем мы говорили, пока не приехали на место. Какой-то холм, немного растительности, длинная полоска леса вдалеке и непроглядная темень, даже луны не было видно. Дела. Приехали радостно заявил Дима, заглушив двигатель. «Приехали?» — выдавила я, отстегивая ремень безопасности. «За чёртову тучу километров от города в лес?» — достала из сумки мобильник. «Так и есть, даже сеть не ловит. имея в виду, мои родственники в курсе, с кем я собралась на... с кем я ушла». «Маш», — замер он в темноте салона. Все будет хорошо, доверься мне, ладно?» «И куда ты меня потащишь? В лес? Я... я с детства боюсь клещей». Начинаю уставать от твоего занудства». Дима вышел из машины и наклонился, заглядывая внутрь. «Давай, вытряхивай свои булки, пойдем». «Мои что?» Но дверь с его стороны уже захлопнулась беззвучно, так же, как и то, как он затем подкрался к моей двери. Открыл ее. «Прошу», — указал рукой на выход. «Бросай свой редикюль здесь, чтобы не таскаться». Я оставила сумочку и послушно вылезла. Руку, галантно протянутую мне в помощь, все же предпочла проигнорировать. Обошла машину, чувствуя под ногами высокую траву и довольно мягкую землю. Огляделась. Глаза никак не хотели привыкать к темноте. Странное место. Днем мне его точно не узнать. И так далеко от города. Да тут никто определенно даже не станет искать мой хладный трупик. Держи. Мой спутник вручил мне объемный пакет, но, как ни странно, не тяжелый. Иди за мной. Стараясь держаться за его силуэтом, мелькавшим впереди меня неясными очертаниями, я упрямо таранила вверх по холму. Буквально. Кочки, высокая колючая трава, царапающая даже через джинсы, запах прелой травы и бесконечный стрекот сверчков. Тяжело, трудно, но... жутко интересно. Когда глаза привыкли, наконец, к полутьме, заметила в его руках здоровенный чемодан и пакет. Дима поднимался вверх, не замечая, казалось, ни кочек, ни преград. Легко и энергично. Его свитер белел впереди ярким светлым пятном. Он шел, изредка оборачиваясь, чтобы проверить, ползу ли я за ним. И я ползла. Не ворчала больше себе под нос, не запиналась, временами даже летела над землей, стараясь не отставать. Ужасно хотелось узнать, что там, на вершине, до которой оставалось рукой подать. Когда Дима поднялся на самый верх, он бросил свои вещи и пошел мне навстречу. Прохладный воздух... Щекотал мне ноздри, но тело, оно в прямом смысле слова, уже горело от такой активной пробежки вверх по холму. Когда парень внезапно протянул мне руку, я, не задумываясь, вложила в нее свою ладонь. Может, самое время избавиться от внутреннего зажима и довериться ему. «Вообще-то я хотел взять у тебя пакет», — промурлыкал он мне на ухо, крепко сжимая руку. «Но так даже лучше. Намного лучше». Мне в очередной раз стало неловко, Но, воспользовавшись шансом, я почти побежала, увлекая моим им все выше и выше. «Послушай!» — начала была я, когда он дернул меня вверх на последних метрах, и вдруг остановилась, теряя дар речи. Огромный ночной город. Он сиял внизу, с другой стороны холма, целой россыпью огней. Тянулся вдаль, сверкающей паутиной, из улицы застывших рек. Искрился бриллиантовой крошкой фонарей, обилием неоновых вывесок, автомобильных фар, сливающихся в центре в могучий пламенный шар. Завораживающее зрелище, таинственное и сводящее с ума мой город. Самый красивый на свете, самый любимый, самый родной. Серый, только просыпающийся после зимы днем, ночью он выглядел могущественным королем огней. Вот так, стоя в темноте, Можно было смотреть на это живое яркое пятно света бесконечно, любоваться и восхищаться его ошеломляющим великолепием. Город, раскинувшийся на километры, сияющий в темноте цепью дорог, большой притягивающий своим светом, и выше всего этого только я, нет, мы, на высоте, доступной лишь одинокой полуночной птицы. «Ого!» — сорвалось с губ. «Вот именно!» — подхватил Дима. Он смотрел вдаль, все еще держа меня за руку. Лет десять здесь не был. Переживал, что все изменилось, но стало только красивее. Хорошее место, великолепное. Всё детство здесь прошло. Здесь? Да. Он махнул рукой куда-то вниз. Там у бабушки в Калиновке. Мать с отцом много работали, и я часто гостил у бабули и дяди Вани. Хочешь, съездим как-нибудь к ней вместе? Я ведь только вернулся из Штатов и ещё не успел навестить бабулю. «Дима?» Я опустила руку, и он тут же потянулся к сигаретам. «Спасибо, что показал мне всю эту красоту, спасибо. Но это все слишком для второго дня знакомства. И вот это твоё съездим к бабуле... В общем, это слишком щедро для какого-то глупого спора, не стоит. Глаза все еще любовались светом ночного города. Я девочка впечатлительная, мне трудно не реагировать на такие вещи. А у тебя всё играючи, не надо так, слышишь?» Калинин, дымя сигаретой на фоне сияющих огней, распаковывал свой чемодан. Он молча достал оттуда какую-то квадратную штуку и большой смятый комок чего-то шуршащего. Подсоединил одно к другому, нажал. Адская машина зашумела, наполняя воздухом нечто расправляющееся на глазах. Комок вертелся, шелестел, шуршал, увеличиваясь в размерах, пока наконец не превратился в большой надувной диван. Или кресло, или что это было? Объемное желто-синее кресло-качалка. Вот ведь псих. И не поленился таранить наверх все эти штуки, да еще эти тяжеленный насос. Дима довольно отряхнул руки, отсоединил аппарат и убрал в чемодан. Потом подошел ко мне вплотную, заставив позабыть обо всем, даже о своем имени, и. и. У меня шуша заложила, и. Ничего не произошло. Просто взял из моих рук пакет. Достал из него что-то вроде большого мягкого пледа и расстелил на траве. «Знаешь...» — вдруг произнес он, раскладывая на покрывали контейнеры, которые по очереди выуживал из пакета, принесенного из кафе. «Спорить было плохой идеей, согласен. Я боялся, что это все испортит, так и вышло. Хотя...» «Теперь я понимаю, что выигрываю при любом раскладе». «Что это значит?» «Что тебе никуда от меня не деться». «Ну да, куда я теперь сбегу?» Вдохнула запах травы и вольного ветра. «В поле или в лес?» «Я не об этом». Он повернулся и жестом пригласил сесть рядом. «Тогда о чем? Я подошла и не смело опустилась на колени. Все равно мы будем вместе, как бы ты ни сопротивлялась, потому что я так хочу». Пожал плечами. «Да и ты тоже». «Очень сомневаюсь. Ты уже моя. Просто еще не знаешь этого». «Ты слишком самонадеян». Присев... Я начала разглядывать контейнеры, полукругом выстроившиеся на покрывали возле меня. Ветерок, бывший днем теплым и ласковым, теперь колол кожу своей негостеприимной прохладой. Возможно, дело было в высоте, а возможно, меня просто начинало потряхивать этого слов, таких смелых и откровенных. Знаешь, я не привык проигрывать. Возможно, в этом все дело. Мне приятнее было бы услышать, что все это. Я обвела ладонью в воздух. Не ради спора, а просто для меня но так даже лучше не остается места для глупых надежд дима уставился на меня пытаясь в темноте проникнуть взглядом мне в самую душу маш он дотронулся до моей руки которую я тут же отдернула до меня доходит когда до страуса я чувствую что делаю что то не то и это заставляет тебя так реагировать подскажи мне что ли как надо как правильнее я ведь делаю «Такие вещи для девушки впервые, и делаю их так, как чувствую, прости мне. Жаль, что это заставляет тебя напрягаться и настораживаться». Я сглотнула. Подсознание сигнализировало мне постоянно. «Не верь, не слушай, не воспринимай всерьез. Ты все это уже слышала, и про то, какая ты, и про первый раз со мной такое». Все это произвело огромное впечатление в свое время, но обернулось пшиком, ничем пустотой и болью в сердце. Игорь также смотрел на меня, заглядывал в глаза, улыбался и, казалось, сам верил в свои слова, а потом у него не хватило даже мужества объясниться со мной, как подобает мужчине. Наверное, я слишком долго молчала, потому что Дима, опустив голову, начал открывать поочередно все контейнеры: Я не знаю, как реагировать, призналась я. И не знаю, что у тебя на уме. Понял, кивнул он. Дай мне время. Хорошо. Дима. Я попыталась отыскать в темноте его глаза. «Почему ты пошел за мной вчера? Зачем тебе это все? Он рассмеялся звонко и весело. «Ради моей будущей семьи, детей и их сумасшедшей мамаши, которая смотрела на меня в автобусе, как на отрепье. А если без шуток?» «А если без шуток?» — задумался он. «Ты так сексуально шлёпнулась там на дорожке, задом кверху. Я больше ни о чем думать не мог, даже забыл, зачем шел в универ». Сел покурить, прийти в себя, а тут, смотрю, тебя сама судьба ко мне в руки несет. Не мог же я упустить такой шанс. Вот и затащил, как паук, свою липкую паутину. А потом, конечно, было стыдно, но... Понятно. Я до сих пор злюсь, как вспоминаю. Прости, Маляус, постараюсь искупить. «В автобусе ты был ужасен!» — усмехнулась я. «Думала, ты обдолбался до зеленых соплей». Мой спутник даже замер. Потом глубоко выдохнул и пододвинул ко мне контейнер. «Ну, знаешь, многочасовой перелет, потом тщетные попытки уснуть до четырех ночи. И когда мое лицо только нашло свой приют на тёплой подушке, резкий пинок под зад от мамы, вставай, иди, я договорилась, срочно неси документы. Не помню, как оделся, как вышел, все на автопилоте». «Ноги, честное слово, меня сами в этот автобус привели». «Да? Да, И это даже хорошо!» «У меня совсем не осталось друзей в этом городе, даже поговорить не с кем, а тут ты. бредная, колючая, местами не совсем адекватная, но тогда даже интереснее». «Нет друзей?» «Нет. Меня же не было три года. С тех пор, как маме дали работу в Нью-Йорке. Все, с кем я общался здесь раньше, они изменились. Нет общих тем, точек соприкосновения, все не то. Но ты дружишь с человеком, которого я ненавижу». Он непонимающе уставился на меня, вытягивая свои длиннющие ноги вдоль края пледа. «Ты о ком?» «О костыле». «Игорь? А почему ты его ненавидишь?» «Да так». Я покачала головой. «А как же Вика? Я думала, вы...» «Вика?» Дима посмотрел на небо. «Это...» «А, понял. А что, Вика?» а, «Думала...» «Ты же пошел ее провожать!» Он прочистил горло. «Да, но вообще-то, когда мы вышли, мимо как раз ехала машина-такси. Не знаю, что на меня нашло, рука сама дернулась. Обычно я так не делаю. Посадил ее и отправил домой». «Некрасиво. Мне ужасно не терпелось вернуться обратно». «Вот как?» «Да». Он подвинул ко мне контейнер и протянул палочки. «Угощайся». Витек, повар из Фрэша, накрутил нам ролла в дорогу. «Что?» «Нет, только не это. Единственному человеку на планете, не умеющему пользоваться палочками, он тащит суши на свидание». «Эм...» Замешкалась я, подбирая слова, «а вилки нет?» «Маш, ты чего?» Дима даже выпрямился. «Не умеешь палками?» «Нет», — выдохнула я. «Ты вообще в кафе работаешь или где?» «Да я...» «Надо же, прости!» Спохватился он, взял из моих рук палочки и варварски насадил на одну из них сразу несколько роллов, макнул в соус можешь тогда есть как шашлык ну или я могу тебя научить нет тогда могу накормить блин ну научи то ли ну ты марья даешь у меня есть друг знакомый работает на стройке он одинаково виртуозно кладет кирпичи и пользуется палочками а ты все все молчу смотри двухминутный урок и я чувствуя себя калекой уже пыталась есть самостоятельно под его пристальным взглядом а что вы хотели Да, не умела, да, не училась. Я пельмени люблю, пироги, пиццу, бургеры. Кто знал, что он притащит в качестве угощения эти безвкусные... Похоже, придется взять свои слова обратно». «Вот это вещь! Пальчики оближешь!» «Почему ты не ешь с набитым ртом?» — спросила я. «Ем». Он отвлекся от созерцания, жующей меня, и потянулся к пакету. «Вина?» «О, нет-нет, я замахала руками. Нет, спасибо». Не хватало еще потерять голову на первом свида... на первом... Брось, со мной можно немножко, давай. А ты что ли тоже собрался пить? Ты же за рулем. У меня знакомая бригада гаишников. Ставлю им ящик пива, гоняю всю ночь, они меня не трогают. Я знала, что у нас не все хорошо в стране, но чтобы так... Брось, Маш, все так живут в России. Понятно. Да шучу я, рассмеялся он, наливая вино в пластиковый стаканчик. А ты ведешься все время. Вот, дурак, я же поверила. Я пригублю только, не переживай. Калинин передал мне стаканчик, и мы беззвучно чокнулись. За тебя. О, смотри, смотри! Я взглянула на небо. С едва различимым гулом, сияя синими и красными огоньками, над нами взмывал ввысь самолет. Специально взял это кресло, чтобы мы могли покачаться, глядя в ночное небо. Часто мечтал об этом в детстве. Наконец-то могу осуществить. В этот момент я поняла, что не все герои носят плащи. Захотелось громко взвизнуть от восторга. Ну и что, что у любой сказки есть конец. Ну и пусть завтра всё растает, как дым. Но сейчас оно все есть. И оно здесь. Оно моё. Я вскочила и побежала к креслу, плюхнулась с разбегу спиной и засмеялась, пытаясь удержаться. Оно качалось, поднимая по очереди вверх то мои ноги, то голову, Пока Дима не подошел и не остановил его, чтобы устроиться рядом. Наклонился вперед, заставляя надувной полумесяц опять задвигаться, и лег, расслабившись. Места на кресле хватило обоим, и между нами даже остался промежуток в сантиметров двадцать. Но меня устраивала сейчас именно такая дистанция. Нам просто было хорошо лежать, качаться, смотреть звездное небо и следить глазами за улетающим самолетом оставляющим за собой белый пушистый след.